Глава седьмая. Критики мои настойчиво указывают еще на те противоречия, которыми полна моя книга. На протяжении почти всего своего фильетона в франкфуртской газете доктор Насауэр занимается сопоставлением разных мест моей книги с указанием на их противоречивость и на мое колеблющееся мышление. В чем же заключаются эти противоречия? Я выступаю, например, защитником живосечений, доказываю их неизбежную необходимость для науки и в то же время рассказываю о мучениях, которые испытал, делая научные опыты над обезьяной. Я говорю о трупах, которыми сопровождается введение новых средств и изобретение новых операций, и в то же время заявляю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 жизни. Противоречия первого рода устранить было бы легко. Живосечение необходимы. Прогресс науки невозможен без риска. Мои противники так и поступают. Логически выходит гладко. Но при этом ни на каплю не уничтожаются те жизненные противоречия, которые остаются лежать невскрытыми под логически безупречными фразами. Для многих из указанных жизненных противоречий я не могу найти решающего выхода. Некоторых из моих критиков это обстоятельство приводит в самое веселое настроение. Вот, например, какими вставками сопровождает один из моих французских критиков выдержку из моей книги. И я думал, нет. Вздор все мои клятвы. Что же делать? Прав Биллеротт. Наши успехи идут через горы трупов. Тремоло в оркестре. Другого пути нет. Но в моих ушах раздавался скрежет погубленной мною девочки, и я с отчаянием чувствовал, что у меня не поднимется рука на новую операцию. Занавес опускается. Мелодрама закончилась. Что же делать? Где граница дозволенного? Продолжает цитировать меня тот же критик. «Каждую дорогу мне загораживает живой человек. Я вижу его и поворачиваю назад». Нечего сказать. Прелестно поставленный вопрос. «Хотите вы знать ответ Вересаева?» «Вот он во всей своей сложности. Я ничего не знаю. Мы удовлетворены». Удовлетвориться этим, конечно, нельзя. Но следует ли отсюда, что можно игнорировать или еще хуже, высмеивать самый вопрос о живом человеке, загораживающем пути медицины? Ведь как не стараться отмести этот вопрос в сторону, как не высмеивать его? он все-таки черным призраком будет стоять над наукою и неуклонно требовать к себе всего внимания людей, для которых этические вопросы нашей профессии не исчерпываются маленьким кодексом профессиональной этики. Как это ни печально, но нужно сознаться, что у нашей науки до сих пор нет этики. Нельзя же разуметь под нею ту специально корпоративную врачебную этику, которая занимается лишь нормировкой непосредственных отношений врачей к публике и врачей между собой. Необходима этика в широком философском смысле, и эта этика прежде всего должна охватить во всей полноте указанный выше вопрос о взаимном отношении между врачебную наукою и живою личностью. Между тем, даже частичные вопросы такой этики почти не поднимаются у нас и почти не дебатируются. Не странно ли, что такой трудный и сложный вопрос, как, например, вопрос о границе дозволительного врачебного опыта на людях, оставляет совершенно безучастными к себе все наши общества и съезды? Что на них сказано по этому вопросу, несомненно, в раз меньше? чем хотя бы по вопросу о врачебной таксе. Что же касается указанного общего вопроса, то он, сколько мне известно, даже никогда и не ставился. Между тем, именно он-то должен был занимать в медицинской этике центральное место. Но для этого, прежде всего, разумеется, нужно не скрывать и не смазывать тех противоречий, из которых вытекает указанный вопрос. Напротив! Противоречия должны быть выяснены вполне во всей их тяжелой и мучительной остроте. Мне возражают. Но ведь они неразрешимы, эти противоречия. Они подавляют свою жуткую безвыходностью. Для чего же их поднимать, если выхода все равно нет? А какой вообще вопрос возможно решить, если его не поднимать? Какой, сколько-нибудь сложный вопрос, будучи поднят, может быть легко и быстро приведен к окончательному решению? Решен ли трудный вопрос о врачебной тайне? Единственный, усердно дебатируемый врачами этический вопрос, выходящий из рамок узкопрофессиональной этики? Конечно, нет. А между тем, разве обсуждение его не оказалось полезным? Если он и не решен, то вся масса доводов за и против дает каждому отдельному врачу возможность легче и правильнее прийти к определенному решению в каждом данном случае. Иногда же и выхода-то из противоречий нет только потому, что его не ищут. Он оказывается даже найденным, но почти никому неизвестным. Таков, например, вопрос о первой операции. Предварительное оперирование на живых животных, как мы видели, значительно упрощает его. Еще 70 лет назад на это мимоходом указал Мажанди, Уже несколько лет доктор Левицкий в Москве применяет это на практике. Но вопрос неподнимаемый, замалчиваемый, не требует и ответа. И все потихоньку идет прежним путем. Как видим, среди указанных неразрешимых вопросов есть вопросы, для которых существует совершенно определенное практическое разрешение, только нужно его поискать. Возможно, что и для некоторых других вопросов найдется при желании столь же удовлетворительное решение. Оставляя в стороне возможность такого коренного практического решения частичных вопросов нашей этики, и возвращаясь к ее общей задаче, Повторю еще раз, что главная задача ее, по моему мнению, заключается во всестороннем теоретическом выяснении вопроса об отношении между личностью и врачебную наукою в тех границах, за которыми интересы отдельного человека могут быть приносимы в жертву интересам науки. Понятно, что это не есть специальный вопрос какой-то особенной врачебной этики. Это большой Вековечный, общий вопрос об отношении между личностью и выше ее стоящими категориями обществом, наукою, правом и так далее. Но, не составляя специальной особенности медицинской науки, вопрос этот в то же время слишком тесно сплетается с нею и не может быть ею игнорируем не может, как это есть теперь в одиночку и в тихомолку, в полной темноте, решаться каждым врачом отдельно для его собственных надобностей. С другой стороны, вопрос этот не может быть только придатком на теле медицины. Он должен быть соками и кровью насквозь проникающими весь организм врачебной науки. Ее тесная и разносторонняя связь с живым человеком делает необходимым, чтобы все, даже чисто научные вопросы, решались при свете этого основного этического вопроса. И даже простая постановка его, и та уж имела бы огромное значение, потому что создала бы ту этическую атмосферу, в которой бы ярко и чутко сознавалась нами вся тонкость нашей нравственной ответственности перед прибегающим к нашей помощи человеком. «Не думай», — обращается ко мне в своем ответе доктор Кюльц, типический немецкий фармаковский, «не думай, что вопрос успешного отправления врачебной практики прежде всего должен решаться с философской точки зрения». Куда приведет это? Куда это привело тебя? У нас есть на этот счет прекрасная пословица, гласящая «Суди, дружок, не выше сапога». Помилуйте, мы с вами не ребята, не ребята, а господин Кюльц, и не сапожники. К чему такое скромное мнение о нашем ремесле? К чему такой трепет перед философией. Вы спрашиваете, куда приведет это? Куда это привело меня? Меня это привело к глубокому убеждению, что узкие вопросы врачебной практики прежде всего должны решаться именно с философской точки зрения. И только в этом случае мы сумеем, наконец, создать настоящую медицинскую этику, в основу которой ляжет глубокое изречение одного из самых привлекательных по душевному строю врачебных деятелей. То изречение Биллерота, которое я привел в эпиграфе. Мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно над человеком.